Глава третья. Главный изъян сложившейся системы образования. Изъян – это то, чего недостает для обретения качества системной целостности. Главный принципиальный изъян российской педагогики – неразвитость психологической теории, и психологических практик, ориентированных на определенные возрастные периоды, и игровых для ясельно-детсадовских возрастных групп и младших классов, и деловых для школьно-юношеских возрастных групп, в которых люди своевременно учились бы быть властными над своим настроением, эмоциями и осознаваемым потоком мыслей, Быть властными над согласованностью работы чувств, лексического и образного мышления, ассоциативного мышления. Отличать истинную память от бессознательной подмены истинной памяти в воображаемом прошлом. Примечание. Рикол в терминах саентологов. В переводе на русский «рекол» — повторный вызов. Имеется в виду повторный вызов в сознании в настоящем потоке чувств, которые имели место некогда в прошлом и запечатлелись в психике. В русском языке саентологическому «реколу» соответствует «как бы пережить заново». О саентологии в материалах концепции общественной безопасности «Смотри работу ВП» СССР, приди на помощь моему неверю, о дианетике и саентологии по существу, взгляд со стороны. В информационной базе ВПССР файл о Док Конец примечания. Осознанно произвольно обращаться к истинной памяти и к воображению. Всем этим человек в некоторой минимальной степени должен овладеть до того, как он начнет осваивать знания и навыки в школе. Это необходимые предпосылки к успешной учебе в школе и вузе без переутомления, а также и к творчеству. И поскольку названные психологические навыки не являются врожденными автоматизмами, то им должно учить детей целенаправленно, как до школы, так и в самой школе. чтобы человек вышел из нее готовым к жизни. При этом они не должны обретать характер закрепощающих автоматизмов, но должны становиться основой для дальнейшего личностного развития. Профессионалы же, в кавычках, от педагогической науки и практики наших дней, не научив ребенка создавать эти названные и другие психологические организационные предпосылки к успешной учебе, начинают грузить в организационно неподготовленную психику школьников разнородные знания и навыки, колечья психику и закрепощая личность мировоззренчески разнородным вздором, подаваемым в качестве достоверной истины, которого довольно много в школьных программах. Примечание. Примеры вздора из учебников рассматриваются в последующих главах, начиная с главы шестой. Конец примечания. Поэтому первой основой реформы системы образования должна стать разработка и внедрение в систему педагогического образования адекватной психологической теории и выражающих ее психологических практик, ориентированных на разные возрастные группы детей, которые должны, собственно, подготовить детей к успешной и неутомляющей учебе в школе. Нынешняя же школа, не подготовив школьника к взрослой жизни, способна утомить его вплоть до необратимого разрушения здоровья вовсе не потому, что школьник изначально слаб здоровьем или бессталанный а вследствие системной жизненной несостоятельности школы. На это никакая школа не имеет права.